Глава 49. Маша. Маша, остановись. Мысленно приказываю самой себе, замирая перед сумкой набитой вещами. Собрала вроде бы все только самое необходимое, а она уже не застегивается. Скрещиваю руки на груди и качаю головой. Возможно, когда Федя немного подрастет, я перестану таскать с собой кучу запасной одежды, лекарств, игрушек. Но пока ночевки вне дома, тем более за городом, кажутся мне стрессом. Мало ли что может случиться. Вдруг мне срочно понадобится какая-то вещь, а ее не будет под рукой. Фух, все будет хорошо. Артур рядом, он не допустит проблем. Но беспокойство не отпускает. Я вновь сама не своя. Но, возможно, дело не только в сыне. Сотовый вибрирует, я тут же принимаю вызов и улыбаюсь, услышав голос Артура. «Маш, ты собралась?» «Да, почти все готово». Сейчас переодену Федю, переоденусь сама и можем выходить. Бросаю взгляд на часы. Мы договаривались выезжать в шесть, осталось семь минут. Этого более чем достаточно. Вот что я в тебе всегда любил. Говорит он с улыбкой. Так это твою пунктуальность. Я скоро буду, помогу вынести сумку. Артур. Окликаю я его. Может тебе кто-нибудь поможет? В каком плане? Я окидываю растерянным взглядом все вещи, которые приготовила. Боюсь, одной ходкой ты не ограничишься. Быстро включаю камеру на телефоне и показываю ему результат часовых сборов. «Маш!» – он смеется. «Мы едем только на сутки!» «Прости, прости меня! Я не привыкла путешествовать с Федей. Мне кажется, что чего-то не хватит!» «Теперь понимаю, почему ты не отпустила Федю со мной в Грецию!» Говорит он с улыбкой. «Пришлось бы донимать второй самолет для вещей». Не переживай, я захвачу кого-нибудь для подмоги. Наша встреча проходит прекрасно. Артур целует меня в губы, берет сына на руки. И вроде бы все хорошо, но я... Никак не могу расслабиться и отпустить ситуацию. Ты в порядке? Спрашивает Артур, заметив, что я немного нервничаю. Мы едем в Мерседесе по трассе, половина пути позади. Да, я в порядке, просто задумалась. Молчишь всю дорогу. Как дела на работе? Как обычно, ее много, ни конца, ни края не видно. А с Ларисой? Полный порядок, перебиваю нетерпеливо. Потом понимаю, что веду себя грубо и стараюсь смягчить эффект. Как у тебя? Все отлично, Маша тоже устал. Хорошо, что получилось вырваться с ночевкой. Мне нужно освободить голову. Или же наша внезапная поездка как-то связана с Дашей? На языке вертится этот вопрос, но я никак не могу его озвучить. Не хочу показаться излишне ревнивой, но... Сегодня Артур предпочел победы с протеже своих родителей, нежели со мной. И я не могу быть уверенной, что завтра он не поступит так же. Остаток вечера я наблюдаю за тем, как Федя восторгается детской площадкой, небольшим батутом, рассчитанным на его возраст, каруселями. Артур играет с ним, но часто отвлекается на телефонные звонки. Каждый раз отходит в сторону, и я понятия не имею, с кем он разговаривает. «Как прошла встреча с Дашей?» «Не выдерживаю я, когда мы садимся ужинать». «Отчасти бессмысленно», — отвечает он. «У Даши мало опыта ведения бизнеса. От помощи родителей она отказалась. Хочет действовать сама. А как — понятия не имеет. В ее голове сплошной восторженный сумбур. «Ты ей подсказал?» «Я смотрю в тарелку». «Дал пару советов», — отвечает он нейтрально. Наверное, она чувствует себя очень благодарной. Произношу я. Маш. Он хмурится. Что-то не так? Почему бы тебе не сказать прямо? Все так, Артур, просто... Она ведь выкинет кучу денег на ветер, в итоге разочаруется и бросит это дело. Разве так можно? Кучу своих денег. Поправляет он меня, не наших с тобой. Для меня подобные глупые траты немыслимы. Поэтому я и выбрал тебя, а не ее. Я вскидываю глаза и замираю. Что ты имеешь в виду? Я небольшой умелец говорить красиво, ты меня знаешь, Маша. Предпочитаю доказывать свое расположение делами. Но женщины ведь любят ушами, верно? Я робко пожимаю плечами, соглашаясь. Я никогда не собирался заводить семью, потому что не думал, что она может приносить столько радости. Он кивает наигравшему Федео, переводит глаза на меня. И не подозревал, что однажды встречу женщину, с которой буду настолько на одной волне. Маш, я хочу быть с тобой. Не с Дашей и не с любой другой девушкой. Тебе не о чем беспокоиться. Но зачем ты тогда вообще ей помогаешь? Ты не веришь в её идею, встречаешься со мной, но при этом вы общаетесь. Я много с кем общаюсь, и это вряд ли изменится. У меня куча друзей и знакомых. Время от времени я им помогаю, а они потом помогают мне. Я такой, какой есть. Ты ведь всегда это знала. Да, конечно. Все в порядке, Артур. Я улыбаюсь, переводя глаза на Федю. Он так хорошо разыгрался. Чувствую, будет большой проблемой уговорить его завтра утром возвращаться в город. Точно в порядке. Артур продолжает хмуриться. Абсолютно точно. Я правда думаю, что все нормально, но почему-то долго не могу уснуть. Артур крепко спит, Федя в соседней комнате тоже. Я же хожу по дому, как непрекаянное привидение, спускаюсь на первый этаж, дабы выпить воды. Сажусь за стол и машинально снимаю блокировку с телефона, открываю instagram, зачем-то захожу к Даше и вижу новую фотографию. В кадр попало блюдо с треской. А на заднем плане рука мужчины. Рукав пиджака, часы. Это Артур, я узнала. Никаких сомнений. Смотрю текст. Девочки, угадайте, кто этот потрясающий мужчина, с которым я сегодня обедала? Обещала ему оплатить счет, но он все равно сделал по-своему. Под постом сотни комментариев с предположениями. Среди них есть и Артур. Я быстро листаю фотографии к посту. Там Даша в шикарном платье при идеальном макияже. Разве так наряжаются на деловую встречу? Боже, так трудно поверить, что это было не свидание.